Новелла вторая «Игорь Дьяконов» или «Кто победил немцев в Отечественной войне?» Моё знакомство с Игорем Михайловичем Дьяконовым произошло в начале 50-х годов. Юный аспирант Эрмитажа, я должен был сдавать экзамен по иностранному языку. Но преподавательница заболела, и чтобы не терять времени, сотрудники Эрмитажа решили сами провести этот экзамен. В те времена старшее поколение эрмитажников, следуя дореволюционной традиции, свободно владело европейскими языками, а иногда и восточными, в соответствии со своими специальностями. В числе экзаменаторов был Дьяконов. Он поразил меня своей внешностью. Красивое, умное лицо, строгий, черный, отлично сшитый костюм, ослепительно белая рубашка и хорошо повязанный галстук. Одним словом, он был тем, кого в Европе называют джентльмен. В те времена в нашей социалистической стране такое редко встречалось. Умная, живая, с оттенком юмора беседа с ним окончательно покорила меня. Позже, из рассказов разных людей, я узнал, что Игорь Дьяконов происходил из интеллигентной семьи. Несколько лет жил и учился в Норвегии, куда был командирован его отец. Позже он окончил Ленинградский университет, стал известным в нашей стране и за рубежом востоковедом. Его брат Михаил Михайлович Дьяконов, также востоковед, читал нам, студентам университета, блестящие лекции по искусству Востока, сопровождая их собственными переводами старых персидских стихов. Михаил Михайлович говорил нам, что вместе с братом они знают 27 языков. Когда началась война, Михаил Михайлович оказался на фронте и полностью испил чашу страданий советского солдата. Он попал на знаменитый Невский пятачок, где в бессмысленных атаках полегло около 200 тысяч советских солдат. Был ранен и чудом остался жив. Игоря Михайловича ждала другая судьба. Узнав, что он владеет норвежским языком, командование направило его на Карельский фронт в отдел разведки и разложения войск противника. Там он изучал трофейные документы, писал листовки для врага и допрашивал пленных. Обстановка его окружавшая была типично советской. Малограмотные пьяницы-комиссары, сотрудники, писавшие листовки, вызывавшие у немцев смех и недоумение. Игорь Михайлович старался по мере сил исправить положение. Постепенно вокруг него собирались единомышленники. Так из Сибири был выписан Фима Эткинд, впоследствии диссидент, иммигрант и профессор сорбоны В своих воспоминаниях Игорь Михайлович так рассказывает об этом событии. «Фима явился в драном овчинном полушубке и старой ушанке». Начальство тотчас же устроило ему экзамен написать шутошную новогоднюю листовку для немцев. Фима сел и написал поэму о Михеле, в которой были, например, такие строки. «Ефрейтор Михель стоит перед штабом, его левый бок совершенно отнялся от мороза». И далее о злоключениях замерзающего ефрейтора. Это была необычная листовка, переведенная с русского на немецкий. Чтобы так написать, надо было не только владеть языком, но и знать немецкий фольклор, немецкие шванки и шуточную литературу от Ганса Сакса до стишков о Максе и Морице. Такое немцы, несомненно, воспринимали как свое». Чем ближе к концу войны, тем более разумно работали дьяконов и его коллеги. Когда советская армия вытеснила немцев из Северной Норвегии, Игорь Михайлович был назначен комендантом города Киркенес. Местные жители высоко оценили молодого красивого капитана, прекрасно говорившего на их родном языке. Он сделал много добра, помог разобраться во многих недоразумениях, спасти многих людей. После войны, по прошествии многих лет, Игоря Михайловича постоянно приглашали в Киркинес на юбилейные праздники и выражали ему свою благодарность. Однако обо всем об этом слушатель этой аудиокниги может подробно узнать из книги воспоминаний Дьяконова, недавно увидевший свет. Я же хочу вспомнить историю, которая не вошла в эту книгу, а стала устной легендой. Однажды, в зимние дни конца 1943 года, когда холод сковал тундру и скалы Кольского полуострова, австрийские горные егеря генерала Дитла, воевавшие здесь, замерзли в своих каменных убежищах, русские разведчики притащили из вражеского тыла здоровенного рыжего верзилу майора. Фамилия его начиналась с приставки фон На допросах Он молчал, презрительно глядя на своих противников с высоты своего двухметрового роста. Можно предположить, о чем он думал. Ничего не скажу этим варварам Востока. Что за наглые рожи? И по-немецки, как следует, говорить не умеют. И воняет от них перегаром троглодиты. Ничего им не скажу. Его допрашивали много раз, лупили, но безуспешно. Наконец, кто-то из переводчиков, устав, решил обратиться к Дьяконову, которого недолюбливали. «Пусть этот штатный интеллигент попробует, но наверняка немц ничего ему не скажет, если уж нам не сказал». Игорь Михайлович предложил немцу закурить и, помолчав, спросил его, «Кем вы были до войны?» Тот удивился, немецкий язык этого русского был безупречен. Он процедил сквозь зубы, совсем неуверенный что этот варвар поймет филологом. «Да? А чем вы конкретно занимались?» «Языком времен готов». Дьяконов был взволнован. Давным-давно, в детстве, ему с братом попалась рукопись стихотворения готских времен из библиотеки отца. Это стихотворение не было опубликовано, о нем знали только узкие специалисты, человек восемь-десять на всем земном шаре. С трудом вспоминая, Диаконов встал декламировать готские стихи. Вот уже иссякает то, что он помнил, вот уже подходит к концу последняя строфа, и вдруг верзила немец словно сломался, согнулся, опустил голову, И крупные слезы покатились из его глаз. «Как? Здесь, в ледяной стране, среди этих скал, среди диких варваров, и вы это знаете? Это невозможно, совсем невозможно!» И, обняв Дьяконова, несколько минут приходил в себя, переживая крушение своих представлений о русских, о мире, а потом заговорил, заговорил и заговорил. Оказалось, он был специальным посланником Верховного командования немецкой армии, командированным в штаб генерала Дигла с важными приказами. Тотчас же на самолете его отправили в Москву. Переводчики пристали к Дьяконову с расспросами, как сумел он добиться такого успеха, но понять это им было не дано. так же, как многие не понимают, почему русские победили немцев в этой страшной войне. Как ни страшно, лучше всех это понял Сталин. Еще в 1941 году, убедившись в том, что в армии развал а от войск, стоявших на границе, осталось всего 8%, и стране грозит катастрофа, он обратился к тем, кого топтал. Над кем измывался долгое время? К народу, братья и сестры. Позже он ослабил пресс, придавивший церковь, ввел погоны в армии, тем самым возродив дорельционные традиции, упразднил институт комиссаров, распустил коминтерн, реабилитировал многих арестованных ранее военачальников. Великие полководцы прошлого, Суворов, Кутузов, еще недавно обливаемые грязью самим Сталином, вновь вернулись на русские знамена. Их именами были названы новые ордена, и народ сплотился. Тем более, что немцы своими безобразиями, убийствами, насилием над мирным населением уничтожили всякие иллюзии, связанные с ними в начале войны. Многие крестьяне, загнанные в колхозы, жители ГУЛАГа, да и просто население городов и деревень ждали их как освободителей. Теперь эти иллюзии рухнули. Немцы увидели перед собою единый, вставший против них народ. Так кто же победил немцев? Сталин и его партия? Или дьяконов? И миллионы других, подобных ему?